Есть на свете люди хорошие, Есть и похуже, А есть и такие, которые своего брата не стыдятся. К таким-то и попала Крошечка, хаврошечка. Осталась она сиротой, Взяли ее эти люди, выкормили И над работой заморили. Она и ткет, она и придет, Она и прибирает, она и за все отвечает. А были у ее хозяйки три дочери. Старшая звалась Одноглазка, Средняя Двуглазка, а меньшая Треглазка. Дочери только и знали, Что у ворот сидеть да на улицу глядеть. А крошечка-хаврошечка на них работала, Их и обшивала, для них и прила, и ткала. А слова доброго никогда не слыхала. Выйдет бывало крошечка-хаврошечка в поле, Обнимет свою рябую коровку, Ляжет к ней на шейку и рассказывает, Как ей тяжело жить-поживать. Коровушка-матушка, меня бьют журят, Хлеба не дают. Плакать не вилят. К завтрашнему дню мне велено Пять пудов напрясть, наткать, побелить И в трубы покатать. А коровушка ей в ответ. «Красная девица, Влезь ко мне в одно ушко, В другое вылезь, Все будет сделано. Так и сбывалось. Влезет хаврошечка коровушки в одно ушко, вылезет из другого, и все готово. И наткано, и побелено, и в трубы покатано. Отнесет она холсты к хозяйке. Та поглядит, покряхтит, спрячет в сундук, а крошечки хаврошечки еще больше работы задаст. Хаврушечка опять придет к коровушке, обнимет ее, погладит. В одно ушко влезет, в другое вылезет и готовенькое возьмет. Хозяйки принесет. Вот хозяйка позвала свою дочь одноглазку. И говорит ей, «Дочь моя хорошая, дочь моя пригожая, Ну-ка, поди, погляди, кто сироте помогает И ткет, и придет, и в трубы катает!» Пошла Одноглазка с Хаврошечкой в поле, Да забыла матушкино приказание! Распеклась на солнышке, Разлеглась на травушке. А хаврошечка приговаривает. Спи, глазок, спи, глазок. Глазок у одноглазки и заснул. Пока одноглазка спала, Коровушка все наткала, Побелила, в трубы покатала. Так ничего хозяйка и не дозналась Тогда послала она вторую дочь, Двуглазку Дочь моя хорошая, дочь моя пригожая Ну-ка поди, погляди, кто сироте помогает Двуглазка пошла с хорошечкой, Да забыла матушкино приказание На солнышке распеклась На травушке разлеглась. А хаврошечка баюкает. Спи, глазок, спи, другой. Двуглазка глаза и закрыла. Пока двуглазка спала, Коровушка наткала, побелила, В трубы покатала. Так хозяйка ничего и не дозналась. Рассердилась хозяйка И на третий день послала третью дочь Треглазку. Покрошечки, крошечки-хаврошечки Еще больше работы задала. Треглазка попрыгала, попрыгала, На солнышке разморилась, На травушку упала. А хаврошечка поет, «Спи, глазок, спи, другой!» а третьем глазке забыла! Два глаза у три глазки заснули, а третий глядит и все видит. И как хаврошечка корове в одно ушко влезла, в другое вылезла, и как готовые холсты подобрала! глазка вернулась домой И все рассказала матери Старуха обрадовалась И на другой же день пришла к мужу Ну-ка, старик, решь любую корову Старик и так, и сяк Что ты, старуха, в умели? — Коров-то молодая, хорошая. — А я говорю, ешь да и только. Делать нечего. Стал старик точить ножек. А хорошечка про это узнала. В поле побежала, обняла рябую коровушку и говорит. — Коровушка-матушка, тебя резать хотят. А коровушка ей отвечает А ты, красная девица, моего мяса не ешь А косточки мои собери в Платочек завяжи, в саду их схорони И никогда меня не забывай Каждое утро Косточки водою поливай Старик зарезал коровушку Хаврошечка все сделала, что коровушка ей завещала Голодом голодала, а мясо ее в рот не брала Косточки ее зарыла И каждый день в саду поливала И выросла из них яблонька Да какая! Яблочки на ней висят наливные Листья шумят золотые Веточки склоняются серебряные Кто не едет мимо, останавливается Кто не проходит близко, заглядывается Много ли времени прошло, мало ли Одноглазка, двуглазка и триглазка гуляли раз по саду А на ту пору ехал мимо сильный человек Богатый, кудреватый, молодой Увидел в саду наливные яблочки Стал затрагивать девушек Девицы-красавицы Которая из вас мне яблочко поднесет Та за меня замуж и пойдет Три сестры бросились одна перед другой к яблоне А яблочки-то висели низко, под руками были А тут поднялись высоко, далеко над головами Сестры хотели их сбить Листья глаза засыпают Хотели сорвать. Сучки косы расплетают. Как ни бились, ни метались, Руки разодрали, А достать не смогли. Подошла хаврошечка, И веточки к ней преклонили, И яблочки к ней опустили. Угостила она того сильного человека, И он на ней женился. И стала она в добре поживать, Лихо не знать.